На линиях Васильевского острова завел я знакомство с академистами. У киотов хозяек неугасимые лампады, на окнах герань и фуксия, у жильцов скрипучие половицы и тюда на стенах. Здесь за чаем с маковыми подковками происходили наши беседы. Собственно, бесед у художников не бывает. Слово за слово, и спор возникает сразу, раньше, чем обнаруживается разность мнений. Словесная разность нас мало интересует. У нас есть свои признаки отличающие инакомыслящих. Живопись накладывает свои знаки на занимающегося ею. Потому как парень папиросу закуривал, мы уже предвидели его отношение к холсту. Степень нашей культурности Также выражается для нас не в логических доводах, а в способе построения мысли в ее обречённости. Спор с нашей точки зрения должен способствовать тому, чтобы завтра написать хороший этюд. О свойстве ультрамарина с кремницкими или цинковыми белилами мы способны проспорить целую ночь, а постороннему наблюдателю и не понять, из-за чего в сущности люди горячатся, оскорбления наносят друг другу бездарит один другого. Наблюдателю не домыслить, что ультрамарин это для спорящих не просто химический препарат, а выразитель всей синей гаммы от Джотто до Александра Иванова, от весеннего неба до бархатной синевы ночи. Что он и в голубых глазах девушки, и в обертке для сахара, и что берлинская лазурь так же налека от ультрамарина, как пошляк от остроумного человека что все наши чувства разложены в гаммах цвета и в форме. Не скрою, была у меня зависть к стровитянам, занимающимся настоящей живописью. Но здесь я оспаривал право прикладного искусства на устройство жизни, на улучшение быта. Пусть говорил я, временно художественная индустрия плоха, отстала от эпохи, но эта беда уже осознанна и здесь же нападал, правда, еще очень несмело, на передвижников, продавшихся литературе, в лицею самых неталантливых представителей. Молодежь, преданная заветом Крамского, крыла меня Писаревым и старалась прослезить Некрасовым. Я выставлял заслоном Пушкина. Пушкин о ножках писал. Пушкин сказал: "Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас?" С декабристами не пошел Пушкин, резали меня кромсковцы. Живопись, кричал я, имеет свои формы обслуживания народа. Святое искусство требует, глушили меня академисты. Меня удивило, что для тогдашних студентов Академии уже Репин являлся изменником передвижничества. Они держались за Владимира Маковского и Творожникова прорывавших передвижнический фронт Г. Рябушкина, они вовсе не замечали. Чистяков, трезвонивший на бал в Академии, был для них коробейником сходящими анекдотами. Они даже с отрицательным критическим вниманием не подходили к нему, предпочитая всему и всем неостроумные анекдоты и дряблую живопись Владимира Маковского. Некоторая неприязнь начинала возникать у меня и к учреждению перед сфинксами наравне со Штиглицем. Почтенная фрау Мархин, грациозно раздававшая нам форшмак в буфете, одновременно заведовала нашим общежитием. Она окружила нас чистотой и порядком. Жизнь была расписана по часам занятий, развлечения и сна. В 10 часов захлопывались глотки немецких и русских певцов и прекращались громкие разговоры. Переплёты Гаудеамуса с неосенним мелким дождником, Губерт Стагов с русскими именинами создавали международную атмосферу в общежитии, оттеняя слишком русское от излишне немецкого. С одной стороны, заскоки, с другой прочной уверенность в программе Штиглица, начертанной до ученого рисовальщика. Быть или не быть искусством, С другой стороны, да здравствует немецкого ренессансу стул, прочный, как сама жизнь. Единомыслие царило лишь в одной эстетической точке, которой была Фрейна картина Семирацкого. На ней, как намерили вкуса, сходилось общежитие. Этой картиной козыряли и Прибалтика, и Пермь. Она крыла для нас и грубого Репина, и водяного Айвазовского. Очевидно, уж так полагается, чтобы молодой человек, как в пище проходил этапы молока, каши и мяса, так и в общем развитии. Была ли для меня Фрина молоком или кашей, но я ей отдал дань. Пустота ее живописного и сюжетного содержания очевидно облегчала в свое время любование этой картины. Но как бы то ни было, Фрину я пережил довольно быстро и настолько прочно что впоследствии никакими античными прелестями Семирадский не останавливал больше моего внимания. Я долго отмалчивался на захлебывании товарищей о подлинности греческого стиля, о законнейшей красоте женского тела в этой картине, но не сдержался. В одну из бесед на эту тему я заявил, что Фрина, да и весь Семирадский фальшив. Что это пустая декоративная слащавость. Заявил я об этом резко и безговорочно. Товарищи смолкли от моего святотатства. Потом Парамонов, со старшего курса, один из вожаков русской группы, едва сдерживая себя от грубости, сказал: «Чтоб так смело отрицать заведомо ценную вещь, надо иметь доказательства". Я молчал. Для красного словца не дело губить мать и отца. Сострел Рудин сурово блестя на меня очками. Мое молчание поднимало остроумек окружающих и до плевания в колодец и до судины выше сапога. Я бесился со себя. Словно выскочил я только для того, чтобы оскорбить общее мнение и не умею привести доказательств в защиту моего резкого суждения. У живописи совсем другие задачи. Фрина пустая вещь, только и сумел я ответить, с неловкостью покидая комнату. Смех и до Фрины надо дорасти, послышались следом за мной. Думаю, на меня это выступление подействовало сильнее, чем на товарищей. Всю ночь белую возился я на подушке, стараясь подыскать слова, которые доказали бы мою правоту. Вспоминались запорожцы, хохочущие над Фриной. Магдалину у ног Христа Иванова, они были за меня. Но в чем же заключалась их несхожесть с холстом Семирацкого? Момент выступления перед товарищами был моим поражением, но результатом его была победа. На следующий день, минуя занятия в школе, пошел я в Эрмитаж и оставался там до его закрытия. Как химик, анализирующий вещества, вонзался я в картины иностранного отдела и русской залы. Этот день и был, вероятно, началом моего просветления. Забросив занятия и замкнувшись от товарищей, я и в последующие дни скрывался в музее. Когда наконец директор вызвал меня к себе в кабинет, я спокойно предстал на отеческую проборку мисмохеру и объявил ему что занят изучением композиции и что этим я с избытком возмещу пропуски по школе. Смотря на картины до той поры, я, как рядовой зритель, любовался и воспринимал в результатах действия. Небо, человека, дерево, изображенных на холсте, я воспринимал такими же, как в натуре. Но как и по каким законам их иллюзии возникает, не доходило до моего внимания. И вот таким анализом образования живописных форм я и занялся. И предо мной вскрылся организм картины. Я увидел композицию. Количество любого цвета, распределенные по холсту, оказались не случайными. Основные направления живописных масс давали картине динамику либо равновесие в зависимости от темы. Сквозь живые образы обнаружились передо мной схемы и оси, врезавшиеся в картинную плоскость и выступавшие вовне на зрителя. Я понял, что это они и производят во мне или бурю зрительного воздействия, или радость и покой равновесия. На эти управляющие пространством схемы и оси и наращивались объекты изображения до любой иллюзии. Я понял, что живопись, лишённая этих основных смыслов, полагающая смысл в неорганизованном композиции предмете, становится натурализмом, и ее действия подавляющие физиологически. Теперь и художественной индустрии я предъявил такие же требования, И заплясала, языку веркалась моя штиглицкая индустрия за видками на шлёпками на ненужных местах бытового предмета. На сей раз мое выступление с карандашом и бумагой в руках было более убедительным. Авторитет Фрины был поколеблен в общежитии. Состоялось торжество открытия музея. Царь для меня был абстрактом, как в сказке жил был царь И вот передо мною офицер с Андреевской лентой через плечо. Длинные по разрезу глаза его были прищурены улыбкой, наравшей в упор ура молодежь!». В лице царя видна была привычка к проявлениям стадных восторгов. Ну, будь на царе шапка мономаха, горностаевой мантия, скипетр в руках. Куда бы все это проще было для меня. Много потребовалось моей фантазии, чтобы описать хлыновцам в подобающих красках эту встречу. Царица, выше мужа ростом, невероятно прямая, с замкнутым выражением лица, таким, каким я его видел на аллеографию, она куда больше выдерживала стиль моих сказочных представлений. Здесь же на молебне впервые увидел я Репина. Он стоял на отскоке и выделялся штатским костюмом среди звезд и шитых мундиров. Небольшого роста, с бородкой и с небрежной шевелюрой волос, держась правой рукой за борт фрака, откинув голову, он рассматривал полотно Тьеполо. Маленькая даже для его роста рука, та рука, которая написала запорожцев, слегка перебирала пальцами, словно этими движениями Художник расшифровывал ритм композиции слонов и победителей тепла. Чтобы писать впечатление от этой встречи, нужны не ахи и прочие издометия. Ведь это же была вершина всего, о чем я мечтал. Это был конец точка, за порог которых я бы никого не допустил в те юношеские времена. В этот же штиглевский период увидел я Илью Ефимовича, Еще раз на похоронах Мариниста Боголюбова. Я старался идти возможно ближе к мастеру. Кто-то из близких заговорил с ним, и я услышал его ответ: "Да, знаете, умирают корифеи русского искусства". Сдавленный горловой звук речи, столь типичный для Репина. Его я припомню потом при личном знакомстве с ним. Голосовая напыщенность в "да, знаете" казалось мне преувеличенней и чуть-чуть досадной. Этот пафос я потом увижу и в его риторических картинах. В сороковых годах во Франции художниками была объявлена война греко-римскому стилю. На смену греческой героике явился бытовой жанр. Новый сюжет потребовал и нового, более широкого зрителя. Тогда французские живописцы создали организацию странствующих выставок обслуживающих провинцию. Мясоедов, вернувшийся из Парижа, дал первую мысль порвавшим с академии крамсковцам последовать примеру французских художников. Мне пришлось еще застать в живых некоторых основателей передвижничества и говорить с ними. Планы были грандиозны: довести до самых глухих уголков страны картину учительницу жизни пробудить чувства и сознание народа к переделу бытовому, моральному и политическому горячим головам мерещилось, что им удастся поселить чуть не в каждой крестьянской избе живопись, которая преобразит мозги и привычки мужика. Преображение получилось, но в другую сторону. Отрыв от академической схоластики бросил живописцев к наблюдению, изучению окружающей жизни и природы, в ее незамечаемых до того явлениях. Страна в ее типах, а в пейзаже открылась как новая. Выдвинулись наперегор классической героики новые, близкие, волнующие проблемы эстетики. Пейзаны и пейзанки стали живыми, полнокровными людьми при деловом столкновении с ними. Невозможное до этого появляется картина Саврасова Грачи прилетели, пронизанная настроением новой поэтики, беспышных условных фраз. Появляются разнородные типы в схематическом доселе народе. Возникают деления на характеристики национальные, сословные, индивидуальные. И в исторических картинах художники захватываются Новым подходом к сюжету и его выражению, наперекор официальным академическим требованиям. Репин берет не к восхвалению, ни Грозного тему убийства сына. по-иному анализирует Петра и Алексея. Суриков пытается войти в основные корни исторического далека, где героюку создают толпы простого люда. В сюжетах историка религиозных же новая сторона начинает волновать художников. Голгофа Рябушкина, что есть истина г. Николай Чудотворец, останавливающий казнь Репина, бытовят и ставят новые философские, текущего значения запросы, уже казалось бы изжитым тему. Перечисленные художники это звезды среди передвижников, перехлестнувшие передвижничество. А в массе своей Сера и тускла была артель Крамского. Не хватало ей выдумки, жизнерадостности, сатиры гоголевской. Провинциальная серьезность сделала скучными их выставки, и не мудрено поэтому, что появление Запорожцев Репина и было в сущности взрывом, закончившим историческую миссию передвижничества. Эта картина показала, как полно и профессионально надо подходить к обработке сюжета чтобы самое простое умозаключение и самую пылкую гражданскую скорбь перевести в такой живописный образ, чтобы он крепко ударил зрителя. На западе существует пословица: «Все искусства хороши, кроме скучного". Приведу пример гротеск с обработкой сюжета на западе. На народном гулянье в Париже среди прочего я видел такую развертку сюжета, За брезентом небольшого балагана ляск цепей и дикий рев. На подмостках мрачный мужчина с засученными по локоть рукавами. Он еще не пришел в себя, еще не успокоился от предыдущего представления. Он тяжело дышит и отрывисто заявляет публике об исключительной необходимости посетить его балаган. Но он предупреждает, что лица со слабыми нервами Едва ли перенесут предлагаемые зрильцы, он просит почтительно этих лиц избежать посещения его театра. Нечего и говорить, что после такого предупреждения палатка моментально заполнилась зрителями. Когда укомплектовалось помещение, мрачный хозяин взял в руки железные вилы и озабоченно осмотрел присутствующих. Удостоверившись в их достаточном присутствии духов, Он сделал небольшое вступление к предстоящему спектаклю. С острова Святого Маврикия, который славится исключительными дикарями, ему удалось вывести один из самых диких видов. Учёные склонны к мнению, что данный экземпляр, несмотря на его человекоподобную внешность, по крайней мере, над три ниже самого хищного павиана. Это жестокое существо, окончательно лишено всякого сознания. Окончив лекцию, он сделал жест у рта и снизил голос. Теперь всем дам внимание и абсолютная тишина. Владелец хищника отдернул прут. В клетке с железными прутьями, окованные пароходной цепью, сидело черное чудовище. Долго ли будешь меня мучить? Несчастный, вскричал предпринимар, суя вилыми в клетку. Чудовище ощерилось, завращало белками глаз и ляскнуло зубами. Опять ты хочешь жрать? еще трагичнее кричит хозяин и сует зверю на вилах сырую говядину. Монстр завозился, зарычал и гремя цепями, впился в мясо и стал отрывать зубами кровавые куски. Потому как чудовище зарычало, признася, стало ясным, что оно родом из Марселя. Сажа, покрывавшая его тело, местами слезла, а за ушами видно просто забыли положить грим. Веселье и хохот от собственной дурачености наполнили балаган. "Паур дьябль! Иль се феррир!" Он умеет смешить, было общим возгласом. Надо чтоб теща посмотрела! беггер бугро!» полная касса никеля вознаградила предпринимателей Школа Штиглица дала трещину. Передвижники и народники пробудили интерес к народному творчеству Вскрыты были для городских центров изустные сказы северная деревянная скульптура богатство и разнообразие костюмов и утвари Оказалось, что увражный русский стиль с рапетовскими петушками мало похож на еще имеющийся в наличии и живой в обиходе стиль народных масс, увязывающийся с такими произведениями, как Слово полку Игореву. Оказалось, в этом стиле можно членораздельно, раздельно нищуку изясняться. Васнецов, Рябушкин, Нестеров в рубель в живописи, Мусоргский, Римский-Корсаков В музыке заговорили на этом языке. Строгановское училище в Москве перестраивалось на новый лад в связи с этим движением. Константин Коровин, Елена Поленова и Млюкин взрывали в его стенах техническое рисование с наносной стилистикой петушков и ренессансов. Со смертью Александра Третьего группа архитекторов, возглавляемая Месмахерм утратила свое влияние на судьбы петербургского строительства. Месмахеру только дали возможность отпраздновать завершение музея и предложили подать в отставку. Заволновались строгие чистотой и порядком коридоры. Инициативу протеста взяли на себя ученицы. Прибалтийцы были мрачны и сосредоточены. Русские и вообще любители неспокойствия задорили Не нам ли учащимся знать, нужен ли школя мехмахеру. Мы не допустим самоуправства. Но в выкриках было неудовольствие, конечно, но некоторая приятность настроения. Плачем мольбами учениц с простертыми руками и гулом мужчин, первый назначенный заместитель мехмахера Михаил Боткин был сплавлен. С лестницы школы, даже не пытаясь войти в директорскую, Всей осторожный муж, не любивший лобовых встреч, ретировался. Вторым на пост директора был назначен Григорий Иванович Котов. Или он оказался посмелее первого, или ученицы не уследили за ним, но он проник в директорский кабинет и оставался в нем уже до фактического конца школы. Трогательно расстались мы с основателем технического рисования России. Все по очереди подходили мы целовать в мягкую бороду мясмахера. Старик плакал. Если верна моя память, мясмахер умер в этом же году после отставки. Новый директор, выдавая мне мои документы для отправки их в Москву, сказал: "Жаль, что вы нас покидаете. Из вас вышел бы хороший работник". Курс школы, видимо, начал менять направление. Если и я становился пригодным в ее стенах, но мне уже было не втерпёшь. Москва грохотала вдали и манила меня в свою новую неразбериху. Петербург и школа штиглица развили ко мне критическое отношение к вне и к самому себе. Они осмешили мой провинциализм и уняли нетерпеливость в достижении цели. Мне думалось, что может быть всякая школа, какая бы она ни была, это печь для моей переплавки. И разжигается она моим собственным огнем. Руководители только раздувают этот огонь либо гасят его. Глава 8. Московское училище. В первый же день посещения училища живописи, в посевании изучество среди вновь поступающих бросились мне в глаза двое молодых людей один высокий блондин худой с острым носом умно торчащим над усами бородка испаньолкой в десяток другой волосиков на голове боковой пробор который владелец головы очень ловко указательным пальцем укладывал на свое место молодой человек слегка шепелявил в разговоре выпечивые выразительно, как при вкусной еде губы. Одет он был довольно аккуратно. Второй был полная противоположность первому. По грудь ему ростом, обтянутый натуго пиджаком и штанами. Волосы ни туда ни сюда. Короткий обрубком нос и полные губы, готовые фыркнуть при первом случае, который уловит его задорные глаза. Иногда он подмигивал высокому товарищу на соседа, и так неудачно, что сосед замечал подмиг, тогда высокий и одергивал приятеля за пиджак. Донкихот и Санчо Панца были неразлучны. Эти юноши напомнили мне что-то знакомое по манерам и говору, и они действительно оказались моими земляками с Волги. На экзамене Панца удивил весь класс смелостью своего рисунка. Это не была неряшливость, Это была какая-то детская самоуверенность в том, что куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте, как будто все запасы черного и белого были заранее приготовлены в руке рисующего, и он только сеял ими. Еще до окончания экзамена преподаватель предложил Пансе остановить работу, ибо она вполне отвечала всем требованиям испытания. Панса был Павел Кузнецов. Дон Кихот был Петр Уткин. Кузнецов победоносно промчался сквозь заросли училища баловнем таланта, которому все позволено. Минует он влияние руководителей не успевавших опомниться от непосредственности павла от его неистощимого запаса цвета, которым он заливал свои этюды и композиции. Уткин замечтается к концу школы. Его лиризм перестанет совершенно укладываться в голышей-натурщиков. Однажды он скажет нам: "Знаете что, друзья, товарищи? Мне уже стыдно за наших ветеранов, ежедневно вправляющих ключицы Егора в муитют. А сейчас как раз начинает в разбойщине рыба клевать". Он введет описание предрассветной Волги, Нервности поплавка, котёлка с начинающей закипать картошкой. Мы знаем, что значит эти вещи на родной реке. А Пётры отрежет конец, и так я уезжаю. Осенью, осенний клёв в разбойщине. Осенние листва отражаются в Волге, и костер пригревает лучше в прохладные рассветы. И поленится Уткин поехать в Москву. А потом заведет козу, ребят и сделается отшельником. На выставках будут как редкости появляться его пейзажи вечерних раздумий, снежные узоры на окне, полные лиризма и нежности. Немного позднее к нашей компании присоединился и Мартирос Сарьян. Московское училище того времени, подталкиваемое общим движением вне его, вылезал из традиции покойного прянишникова. Оно уже являлось оппозиционным к академии, а частью к передвижникам. Говорю отчасти, потому что один из столпов передвижничества, Николай Алексеевич Косаткин, был в числе профессоров и играл видную роль. Среди скромного состава руководителей, пожалуй, только двое имели определенные физиономии как педагоги Косаткин и Пастернак. Аккуратный до минуты в занятиях Касаткин умел напрягать внимание ученика. Бытовая и психологическая выразительность были его основными устремлениями, к которым он вел и нас. Суровая честность человека, охваченного натурализмом, была в Николае Алексеевич. И по внешности, до тонко сжатых губ, казался он закованным в натуралистическую неизбежность. Словно когда-то раз в жизни пришибло его какое-то мерзкое непоправимое событие, и безрадостилось для него окружающее, и только эту одну сторону он и видел в нем. Натура потеряла стиль и многообразие выразительности. И весь свой живописный талант и деятельность чувств Касаткин подчинил этому. В те дни мне нравилось заниматься у него, внимательно по сантиметру ощупывать покровы человеческой кожи и заражаться подвижнической суровостью руководителя. Но тогда вошло в моду темпераментное письмо. И на следующем этапе я попадаю в лапы этого приема с уширением до лопаты кистей и сошвырянием на холст краски. Пастернак — это мюнхенский модернист. В преподавании рисунка он был одержим французским штуком, а в живописи, вошедшем тогда в моду цорном. Остановкой на немцах он, пожалуй, приносил пользу, сдерживая наши преждевременные порывы за границу эльзас лотарингии к безумцам цвета и формы французам. Вторым, чередующимся с Пастернаком был Архипов. Удивительно бесхарактерный в педагогике человек, Так не похоже на Архипова в живописи. Преподавал он нерешительно, словно передавал ученику контрабанду. Шире, посочнее!» — шепнет он бывало в самое ухо, а в тоне шепота. только уж между нами. Не выдавайте меня, пожалуйста. Мощнее мазок, обоймите мазком форму, заборите Пастернак. Не грубите краской, тон гармония, смотрите, Лелеют ноги, желтеет живот. Раз за всю эту темпераментность в размахе кисти попытался я повести работу по собственному разумению, стараясь вложить не в рельеф покладки, а в рельеф самой формы бурность моих впечатлений от натуры. Не понимаю, как надо держаться за моду или за свои привычки к неряшливому письму, чтоб уже не скажу, не помучь мне ну хотя бы не помешать довести работу до конца. Пастернак оборвал мою работу, приглушил меня своим и приведенными в образцы авторитетами. Отдалил то, что потом только всплывет в моих работах. Бодрую встряску получил училище, когда в него вошла новая группа профессоров с Левитаном, Серовым и Трубецким во главе.